Глава 24. Бумажная волокита продлилась недолго. Уже через 15 минут я стоял на улице, держа в руках открепительный талон. Путь для дальнейшего следования был открыт. На вокзале купил билет, и хотя в кармане звенела только мелочь, душа пела. Важно было, что денег все таки хватило, а с голодом я уже научился справляться. Час гулял в окрестностях вокзала. До отхода поезда оставались еще два часа. Невыносимая жажда и аромат кофе из кондитерской, мимо которой прошел дважды, не давали покоя, и я решил зайти, выпить стакан молока. Звякнул колокольчик, висящий над дверью. Продавец сладко улыбнулась, кивнув приветственно. Рассматривая витрину, я старался насытиться видом пирожных и эклеров, и вдруг заметил табличку. Клофути. В сердце что-то ёкнуло, заставив сознание встрепенуться. Этот пирог был точь в точь как тот, который когда-то пекла Юля. Мысленно подсчитав содержимое кармана, я понял, что хватает только на кусок пирога и выложил мелочь на блюдце. Пожалуйста, один кусочек Клафути и стакан воды. В надежде расположить заказом продавца, я улыбнулся. Она сгребла всю мелочь, чувствуя свое превосходство и не спеша пересчитала. Может быть, кофе? У нас отменный кофе, предложила она настойчиво. Нет, воды, вздохнула я с сожалением. Жажда, знаете ли. Сажусь за столик в ожидании заказа. Белая скатерть, сахарница, пустые стулья, а радио чуть слышно поет Жан-Кокто. Продавец приносит пирог и воду. Я над аккуратно кусочек и вижу в белой молочной массе маленькие коричневые крупинки. Не может быть. Биение сердца учащается, заставляет дышать глубже. Кладу кусочек в рот и медленно начинаю рассасывать содержимое. Мысли уносят в лето 1904 года. Беседка, Наталья Андреевна, самовар, Юля что-то показывает мне жестами, а я не могу оторваться от пирога. Боюсь поднять глаза, боюсь вернуться в действительность и увидеть пустые стулья. Отламываю еще один кусочек, и еще один. Лодка чуть слышно плывет мишку в шынок, застенчивый безмолвный взгляд Юли, улыбка искренняя, открытая. А вот и первый поцелуй, робкий, но такой желанный. Мысли несутся сквозь годы и события. Вдруг возле стойки со звоном падает нож. Поворачиваясь к продавцу, она, извиняясь, поднимает плечи. Натирала, мол, приборы и уронила. Скажите, а кто испек этот пирог? спрашиваю я, еще не вернувшись из прошлого. Вам понравилось? Может быть, еще кусочек? Нет, спасибо. Я хочу знать, кто испек этот пирог. А в чем, собственно, дело? Изабель, кричит она за занавеску, у нас тут недовольный клиент. Из-за занавески Появляется еще одна дама, судя по всему, управляющая. Нет, вы меня неправильно поняли. Стараюсь я сразу уладить конфликт. Мне все очень понравилось. Я просто хочу знать, кто испек этот пирог. Мне это очень важно. Я, кажется, догадываюсь, что вам нужно, произносит Изабель. Вернее, кто вам нужен? Вы же русский? Да, я русский. Одна моя знакомая пекла этот пирог именно так, с толченым шоколадом. Ее звали Юлия. Подождите минуточку. Она снова исчезла за занавеской и через какое-то время вынесла мне клочок бумаги. Ваша знакомая живет вот по этому адресу. Там такой арочный вход, дверь слева во дворе, черная. Сейчас идите в направлении Нотр-Дам-де-Монт, а там спросите, там уже недалеко. Взяв листок с адресом, я пошел в указанном направлении. Привокзальные куранты пробили два раза. До поезда оставалось полтора часа. Словно компас держал я этот листок с адресом, спрашивая каждого пятого прохожего. Старался не думать о том, что ждет впереди. Одно желание переполняло меня увидеть ее, а там будь что будет. И вот уже Notre-Dame du Mont. Нахожу заветную Rue Pastaret иду по номерам 3 7 9 13 прямо над аркой. Черная дверь с круглым кольцом посередине. Сердце бешено бьется. Останавливаюсь, пытаюсь несколько раз глубоко и медленно вдохнуть воздух, немного успокоиться. Стучу. За дверью тишина. Мысль о том, что ее нет дома, приводит в отчаяние. Стучу еще раз, уже настойчивее. Слышу шаги, лязг засова, дверь открывается и на пороге появляется Юля в переднике и в чепце, как тысячи французских домохозяек, но такая родная, такая своя. Вот как-то так, начинаю я нести всякий бред, не могу собраться с мыслями. На вокзале пирог с вишней. Вообще-то я уезжаю. Вот адрес дали твой, протягиваю ей листок с адресом. Она сначала смотрит на меня серьезно, потом начинает улыбаться. Ты так и будешь на пороге стоять или, может быть, войдёшь? Да, конечно, киваю я в такт словам и вхожу в помещение. Небольшая темная комната с высоким узким окошком, дубовый стол со скамейками по бокам, старинная кухонная печь на дровах, железная винтовая лестница в углу. Ставлю чемодан возле двери, на него кладу пальто и шляпу. Кушать будешь? Ты обедал?» – спрашивает Юля, как ни в чем не бывало, как будто и не было этих четырех лет. Я молчу. Она усаживает меня за стол, наливает тарелку супа и разворачивает полотенце, в котором лежит еще теплый хлеб. Ломай, говорит. Просто ломай. Я только испекла. Начинаю есть, Юля садится напротив и как-то по-бабьи кладет щеку на ладонь, смотрит на меня. Стараюсь не поднимать глаз, лишь украдкой ловлю ее взгляд. А ты возмужал. И уже посидел. А на кончиками пальцев пытается поправить мне волосы я поднимаю глаза и юля отдёргивает руку как поживает владимир павлович Инна Александровна? папа умер в девятнадцатом ты же его знаешь он был человек принципиальный и до конца оставался верным своему делу он просто лечил людей красных белых зеленых. для него цвет не имел значения это было его призвание Ушел очень быстро Скорее всего, рак желудка. Я узнала об этом за неделю, когда было уже слишком поздно. Да и что я могла сделать? Мама в конце ноября восемнадцатого выехала на наши поиски. Поезд остановили какие-то бандиты, там ее видели в последний раз. Юля опустила глаза. Я нежно положил ладонь на ее руку, стараясь поддержать. "Не надо", сказала она тихо. "Я уже смирилась. Я же сильная, правда?" И глаза ее, еще влажные от слез, снова засияли. Подожди минуточку, я сейчас. И она убежала вверх по винтовой лестнице. Не прошло и трех минут, как Юля спустилась вниз в вечернем платье, на ходу вдевая серьги в уши. "Ну как тебе?" она сделала бальный реверанс, демонстрируя свой наряд. "Недавно приобрела у одной итальянки. Модница та еще. Она располнила, а мне как раз в пору. Не хотите пригласить даму на вальс? Встаю из-за стола, ошеломлённый происходящим. В голосе зазвучали скрипки Штрауса, поднимая из недр памяти уроки танца и хороших манер. "Мадмозель, разрешите пригласить вас на вальс". Мы медленно закружили по этой маленькой комнате, стараясь не задевать предметов. Она была обворожительна. Глаза блестели, а в ушах сверкались серьги с рубинами. Мы уже без смущения смотрели друг другу в глаза. Я, когда сюда ехала, в пути продала все, что имела. Остались только эти серьги, твой подарок. Сказала себе: лучше умру с голоду, но не продам. Если они будут со мной, то ты меня обязательно найдешь. И ты нашел. Может быть, и мама когда-нибудь тоже постучится в эту дверь. Места всем хватит. С голоду не умрем. Я сейчас по утрам пеку пироги и развожу их по кондитерским и кафе, а после обеда занимаюсь с местными ребятишками математикой. Уже через час прибегут. Постой, спохватился я. А сколько времени? У меня же поезд. Какой поезд? Глаза её вспыхнули тревогой. Нет у тебя никакого поезда. Ну как нет? Вот, смотри, и я вытащил из внутреннего кармана билет. Юля взяла его и тут же, не раздумывая, кинула в печь. Тлеющие угли мгновенно подхватили тонкую бумагу, язык пламени подскочил, осветив стены печи и через пару секунд погас, оставив только легкий пепел, уносящийся печной тягой в трубу. Мы оба смотрели на это зрелище безмолвно, без сожаления, не думая о том, что будет завтра. Мы оба хотели, чтоб это сегодня никогда не заканчивалось. Мы оба кричали: "Остановись, мгновение!" и очень надеялись, что там, наверху, нас услышат. Это сгорело наше прошлое, сказала Юля, продолжая смотреть на угли. Потом повернулась ко мне и закрыв глаза, произнесла: "Теперь я тебя никуда не отпущу". Я нежно поцеловал ее в губы, она улыбнулась. Потом обхватил обеими руками маленькую головку и начал целовать щеки, глаза, лоб, а она все повторяла невнятно, чуть слышно: Никуда не отпущу. Никуда не отпущу. Никуда не отпущу.